Глава 58. Прошло более полугода с тех пор, как Андрей Львович сулима отправил желтого и фиолетового в Крым и теперь действовал в Петербурге только при помощи пяти человек, носивших остальные цвета. Однако интересных дел здесь у него не было, да он как-то особенно не гонялся за ними. Маня жила у него в домике, как у своего попечителя. Выдался майский день настолько теплый, что они вышли на балкон и сидели там после обеда. «Когда же мы, наконец, поедем за границу?» – спросила Маня, увидев издали завернувшую на фонтанку карету с увязанными на ней вещами, сильно забрызганную грязью дорог. «Вот если бы нам в такую же хоть бы карету сесть и двинуться!» «Хоть в такую карету», – повторил Андрей Львович, улыбаясь, «да лучше такого экипажа и желать нельзя, это великолепный дармес». В это время карета подъехала к их дому и остановилась у ворот. Из нее вышел господин в дорожном плаще и шляпе. Он поднял лицо по направлению к балкону, увидел Сулиму и решительным шагом вошел в ворота. Андрей Львович тоже увидел его и, быстро сказав Мане «это ко мне», ушел навстречу гостю. Встретил он его на лестнице. «Ромео Паццини, неужели это вы?» Спросил он на итальянском языке звучные и красиво отчеканивая слова. Облик приезжего весьма мало соответствовал поэтическому имени Ромео, годами он был не молод, Станом далеко не строен, и черты его были резкими. В особенности нос придавал ему, загнувшись словно крючком, сходство с вороном. Волосы у него были так ровные и густо черны, что не могло быть никакого сомнения в том, что он их красит. Под не поднялся по лестнице и, нездороваясь, сказал тоже на итальянском языке. «Я к вам прислан из Парижа и явился прямо с дороги. Мне нужно сейчас же переговорить с вами». Андрей Львович кивнул на кабинет головой и повел его к себе – Тут Пацинни вынул кокарду, составленную из всех семи цветов, с белыми помпонами посередине и надел ее. сулима достал свою белую и тоже надел ее. «Значит, разговор будет официальным?» – спросил он. «Совершенно!» – ответил гость. «Я слушаю!» – воскликнул Андрей Львович и откинулся на спинку кресла. Пацинни тотчас же заявил ему. "Тобою недовольны в Париже, и я прислан сюда, чтобы сменить тебя». «Вот как!» – воскликнул Андрей Львович и спросил. «А за что же?» Хотя Верховный Совет Общества не обязан давать отчет в своих действиях членам, но я скажу тебе, что, вероятно, ты и сам сознаешь, что действия в Петербурге были слишком небрежными. Но главное недовольство тобой задело по наследству кардинала Аджиере упустить такой случай. Так. Значит, интрига против меня из Крыма имела-таки свой результат. Пацани как будто немного удивился, но продолжал. Откуда бы ни были получены сведения, но повторяю – Упустить такой случай было ошибкой. «Так что же не поправили этой ошибки желтые и фиолетовый, отправившиеся в Голландию без моего разрешения?» спросил Андрей Львович. «Один из них был убит. Второй умер», ответил под сыне. «Но едва ли. И такие опытные агенты, как они, могли поправить дело. Они его испортили, насколько могли. Николаев знает теперь больше, чем это следовало бы ему. Совет сам виноват. Зачем не дал мне полных сведений о наследстве от Жиери?» «Теперь уже поздно рассуждать об этом». «Рассуждать никогда не поздно», — возразил сулима, «Хотя дело испорчено не по моей вине, но я поправлю его. Николаев под наблюдением преданного мне человека едет в Петербург и скоро будет здесь». «Ты думаешь, что возможно что-нибудь еще сделать?» — спросил под сыне. «Возможно, если не забывать главного средства — людской психологии. На Николаева можно подействовать с этой стороны, и у меня уже собрано все, что нужно для этого». «Но, к сожалению, тебе не придется уже действовать. Тебе велено вернуться в Париж». «Мне велено?» — вдруг повысил голос Андрей Львович. «Да неужели ты думаешь, мой наивный друг Ромео, что можно так легко приказывать мне и повелевать мной?» «Однако, если ты захочешь идти против совета», — попробовал возразить под сыне. «Это совет сам хочет идти против меня, не зная, очевидно, кто я такой». «Сознаюсь, я думал, что они там настолько проницательны и настолько все-таки осведомлены, что знают, с кем имеют дело». «Послушай», остановил лиму под сыне, никак не ожидавший встретить с его стороны такой отпор, «ты говоришь со мною, как власть имущей. «Я говорю так, потому что это мое право». «Но власть над советом имеет только один». «Да, один, который, когда 18 лет назад общество восстановления прав обездоленных пришло в полный упадок, спас его своей находчивостью». Да, это был абат Велла, избранный за это в верховные вожди, но он был предан, посажен в тюрьму и бежал оттуда, закончил фразу под сыне, а дальше о нем никто не имел никаких сведений, неизвестно, жив ли он, но неизвестно также и то, умер ли он, поэтому и не было избрано другого верховного вождя, даже предатель Веллы Симеон Ассимани не был отыскан. Семёна Симани получил заслуженную кару от руки убийцы», — сказал Сулейма, — «и если ты хочешь знать, то вспомни убийство Крыжицкого». «Крыжицкий был Семёном Симани, изумленно спросил под сыне. «А вы там в Париже не знали этого, как не знаете и где Аббат Велла? Ну так я объясню тебе это». Сулема расстегнул жабо на груди, достал висевшую у него на шее софьяновую сумочку и вынул из нее сложенный в несколько раз пергамент». Читай, сказал он, развернув и показав пергамент под сыне, но не выпуская его из рук. Ты, Абат Велла, тихо произнес под сыне, пораженный и смущенный вместе. Теперь ты убедился, что я имею власть приказывать, произнес Сулима. Но от чего же ты до сих пор скрывался? От чего не объявил себя в Париже, приняв управление всеми делами? Я управлял незаметно для вас, и дела до сих пор шли недурно, стал объяснять Андрей Львович. Но поехать туда к вам? Нет, я слишком стал осторожен для этого. Преданный раз, вторично я не дам провести себя. Вам нужно было утвердиться здесь, в этой стране, далеко лежащей к северу. И теперь, когда я настолько крепок здесь, что могу не бояться вас, теперь я вам открыл себя, и ты, Ромео сине, как ты есть. «Отправишься сейчас же в своей карете назад и с такой же поспешностью, как ты это хотел сделать со мною, сменишь моим именем председателя Верховного Совета и сам займешь его место. Позволь мне хоть денек отдохнуть. Дороги, в особенности в России, ужасны. Я не могу тебе дать ни дня, ни часа, ни минуты», — твердо сказал Сулейма Абатвелла: «Ты должен отправиться немедля». «Под покорно повиновался». Не уходившая с балкона Маня видела, как приехавший вышел из ворот, сел в свою карету, и она, сдвинувшись, закачалась на своих рессорах. «Кто это был?» – спросила Маня у вышедшего на балкон Андрея Львовича. Один дурак засмеялся он, глядя вслед удаляющейся карете, которым я заменил другого, слишком умного. Маня ничего не поняла, но не стала расспрашивать дальше. Она по опыту уже знала, что Андрей Львович все равно не расскажет того, чего не захочет».